Глава 13 Когда Варава пришел в себя, он смутно стал припоминать, что с ним случилось. Кажется, он видел двух неземных существ над могилой Назарея, но не успел он рассмотреть их получше. Глаза застлал какой-то туман, и он упал в обморок. Сколько он пролежал без памяти — неизвестно. Ясно было одно — ночь прошла, и сияло утро. Мир показался в Вараве каким-то другим. Свежий чистый воздух кружил голову, ощущался тонкий, едва уловимый запах цветов. Ворава хотел уже подняться на ноги и подойти к склепу, как вдруг услышал чьи-то мягкие шаги. Глянув на дорогу, он увидел трех женщин, идущих из города. Одну из них он знал — Мария Магдалина. Бесконечно печальная, держала в руках цветы и благовония Женщины шли плакать, на свой пост безутешной скорби. Никогда уже чудная улыбка учителя не озарит их жизни. Несмотря ни на какие горькие слезы, тихая могила не отдаст им того, кто погребен в ней. Внезапно пронзительный крик прервал горестные размышления воравы. Две женщины в страхе бежали от склепа. Ворава вышел из укрытия и преградил им путь. «Что случилось?» — спросил он взволнованно. «Его там нет!» Печати сломаны, камень отвален от гроба, а учителя нет в гробе, ответили женщины, торопясь и перебивая друг друга. Потрясённый Ворава кинулся к могиле Назарея и увидел странную картину. Все стражники лежали поверженные, как на поле битвы. Склеп действительно был открыт, а в глубине его он увидел распростёртую Магдалину. Ворава хотел подойти к ней, но ноги его словно приросли к земле. Вдруг он услышал голос. «Женщина, что ты плачешь?» Не поднимаясь, Магдалина ответила. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». «Мария!» Она вздрогнула, удивляясь тому, что кто-то назвал ее по имени, подняв голову и с радостным криком «Учитель!» протянула руки к воскресшему Христу. Неземной свет окружал его». Божественная мудрость и любовь отражались в лучезарных глазах Сына Божия. Все чистые краски утра нового дня витали над ним, сливаясь в величественный венец Владыки Мира. Он предупредительно поднял ладонь. «Не прикасайся ко мне. Я еще не вошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи им, что я...» Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему.